Глава девятнадцатая Бланд поймал Лину еще в коридоре, отобрал отчет, попенил на то, что слишком долго, и велел ждать в зале ожидания, пока не позовут. Увы, подобная постановка вопроса не подразумевала выхода из здания для того, чтобы запоздала пообедать или пойти домой, чтобы переодеться. Нижний край ее рукава заскорос от крови, а подол платья был заляпан грязью почти до колен. Ясно дело, что Резаля, как и его секретаря, подобные неудобства волновали мало. Отчеты. Вот что глава гильдии магов Прибрежья ценил превыше всего и ради чего мог пренебречь даже собственным питанием и сном. Что уж говорить о сотрудниках. Конечно же, сначала отчет и доклад, а отдых – дело десятое. В итоге отчет, утреннее происшествие, подначки Роя с легкой руки Лукреции Все это наложилось друг на друга, и в зал ожидания, расположенный в непосредственной близости от приемной начальника, Алина шла как наказан. Плечи опущены, взгляд в пол, настроение хуже некуда. Впрочем, очень скоро она поняла, что ошиблась. Хуже быть могло. И оказалось. Потому как в обычно пустом посреди дня зале ожидания было шумно. И, услышав громкие веселые голоса коллег, Первым порывом Лины было развернуться и сбежать, пересидеть где-нибудь в тихом коридоре. Пусть план сам ее найдет, ему не впервой. Но она задавила в себе это проявление малодушия на корню. Никогда не бегала и бегать не станет. Да и быть изгоем в коллективе ей тоже не привыкать. Поэтому Линетта распрямила плечи, вздернула подбородок и вошла в помещение, как надеялась, уверенным шагом. «Да нет!» «Призрака лучше звездой». Окруженный новыми знакомцами, лорд что-то весело им рассказывал и мгновенно оборвался, когда голову присутствующих, как по команде, повернулись в сторону вошедшей. «И когда же я стала прокаженной?» С грустью подумала Лина, однако сумела удержать равнодушное выражение лица и спокойно прошла мимо к пустующему стены ряду кресел. Изначально зал ожидания в еще строящемся здании гильдии магов задумывался как помещение для посетителей, а не для работников. Предполагалось, что здесь горожане будут ожидать своей очереди к дежурному, чтобы не толпиться в узком коридоре, а также тут можно было бы удобно устроиться за столом и написать жалобу или благодарность за уже проделанную работу или подождать, пока освободится глава и попасть к нему на прием. На деле выяснилось, что никакие сидячие места не способны привлечь внимание людей, боящихся пропустить свой черед у окошка дежурного. И выходило так, что если клиенту удавалось избежать столпотворения, то он быстро писал заявление и уходил. А если уж приходилось ждать, то люди толкались в проходе, лишь бы не пропустить кого-то раньше себя. Претензии же чаще писались секретарем главы под диктовку – если заказчик слишком нервничал или не владел достаточным уровнем грамотности. А благодарностей, тем более письменных, гильдийцы вообще в глаза ни разу не видели. Так что два сдвинутых вместе стола, специально поставленные в центре зала ожидания, так и остались не Разве что уборщик время от времени смахивал с них пыль, и то, когда вспоминал. Вот и сейчас столы, да и сам зал использовались далеко не по назначению. Прерванный посреди фразы «Айрторн», окруженный столпившимися вокруг него черными коллегами, преспокойно восседал на одной из столешниц, словно это было в порядке вещей. Из светлых в их компанию затесался только рой, пристроившийся под боком своей хозяйки, то есть напарницы Лукреции. «Вот ты где? А я уже обыскался!» обрадовался Линия Лорд. «На столе не сидят», подумала она раздраженно, но все же выдавила из себя в ответ вежливую улыбку. «Я писала отчет. Вот так, коротко и с намеком. Работала, пока ты тут прохлаждался. И в то же время доброжелательно. Я не в обиде. Мы же все тут сослуживцы. Почти семья». Правда, от искусственной улыбки почти сразу же свело лицо, и Элинетта поспешила вновь передать своему лицу серьезное выражение. Лукреция, пристально наблюдающая за ней, привалившись к бедром к краю стола слева от нового знакомца, прыснула. «Она у нас такая правильная, что зубы сводит!» Доверительно шепнула Айтарну на ухо. Правда, ее «тихий» в кавычках шепот, наверное, услышал даже Бланд за соседней дверью. Лена тожала зубы, но промолчала и продолжила путь к стульям. Слова Лукреция поддержала дружный взрыв хохота. Кто бы сомневался, только не Лина. «А что, это плохо?» – невинно уточнил единственный, кто не засмеялся. Смешки мгновенно стихли. Линетта так удивилась, что сбилась с шага и остановилась. Айрторн же легко спрыгнул со своего насеста и направился к ней. Так же, как и она, он не имел возможности переодеться и по-прежнему щеголял в испачканных брюках и порванной на плече рубашке. Даже причесаться не удосужился. Вахматый, чумазый, оборваны и все равно ни один сторонний наблюдатель ни за что бы не ошибся в выборе, если бы его попросили указать на аристократа в их скромной компании. Происхождение чувствовалось во всем. В осанке, в манере себя держать, даже во взгляде, в конце концов. Как вообще можно настолько прямо держать спину? Опешив, Лина поздно сообразила, что все еще стоит посреди помещения, что со стороны явно выглядит так, будто она становилась намерена, чтобы дождаться напарника. Вот слухов-то будет. Айрторна же, похоже, мало волновало повышенное внимание к их паре. Как рука? Поинтересовался он, как ни в чем не бывало. Подватали? Предплечье зудело, а теперь еще и побаливало из за свежего ожога после лечения в кавычках роя. Благо, у платья были длинные рукава, и никто не мог увидеть покраснение поверх не до конца сведенного шрама. «Подлатали», — эхом ответила Линетта, заставив себя не смотреть в сторону столов, откуда на них, не таясь, пялилась целых пять пар глаз. «Конец рабочего дня, а никто в кои то веки не спешил домой». Лина ненавидела повышенное внимание. От него ей инстинктивно хотелось втянуть голову в плечи и спрятаться в самой темной норе, чтобы никто не трогал. Видимо, Артерн что-то такое прочел на ее лице, чуть нахмурился. «Ты в порядке? Бледная такая?» «Это от голода», — соврала она без запинки. Хотя на самом деле о еде она забыла в тот самый момент, когда переступила порог зала ожидания. Под такими взглядами и насмешками аппетит пропадает намертво. Впрочем, сейчас никто, как ни странно, не смеялся. Ждали? Чего? Что она прямо тут бросится на новоиспеченному напарнику на шею? Судя по взгляду, которым Лукреца наградила лорда, когда он оказался к ней спиной, та бы непременно бросилась, если бы ей позволили. К счастью, дальше напряженный момент не продлился. Хлопнула дверь приемной. «Айрторн! Девера!» крикнул запыхавшийся Бланд, будто только что прибежал не из соседнего помещения, а как минимум пересек на своих двоих все прибрежье, причем галопом. Глава вас ждет и снова скрылся в своей святая святых. Лорд уронил обратно руку, которую было поднял в знак того, что слышит, а вышел, что помахал захлопнувшейся двери. Это нормально. Тут же прокомментировала вездесущая Лукреция. «Блант у нас гонец быстрые ноги», – заливисто засмеялась. Прием сработал. Артерн обернулся и одарил ее широкой улыбкой. «Спасибо, Лу, учту». Темная довольно зарумянилась. Лина закатила глаза, пока никто не заметил выражение ее лица, да и вообще не вспомнил о ее существовании, поторопилась к двери, ведущей в приемную.